Глава третья. Вопросы и ответы. Кэтрин Блэкстон, оттолкнув Хока, бросилась к мужу. Она коснулась его рубашки, потом погладила супруга по щеке и беспомощно обернулась к стражам. «Он убит! Он действительно убит! Кто? Кто?» Она громко рыдала, захлебываясь слезами и содрогаясь всем телом. Фишер подошла к ней, опустилась на колени, обняла и помогла подняться. Она отвела Кэтрин в сторону и усадила на кровать. Бедняжка не сопротивлялась. Слезы текли у нее по лицу. Она даже не вытирала их. Шок. Хоку и ранее приходилось видеть людей в таком состоянии. Он посмотрел на Гонта, все еще стоявшего в дверях. Чародей казался потрясенным и испуганным. Наверное, он не до конца осознал происшедшее. «Гонт, вы ее друг», — произнес Хок. «Увидите женщину отсюда. Мы осмотрим тело». «Разумеется, простите, я...» «Конечно». «И еще, Гонд?» «Да». «Проводите Кэтрин вниз, пусть кто-нибудь побудет с ней. И наложите заклятие на дом, заприте его. Я запрещаю кому-либо входить или выходить из него». «Да, понимаю». Гонд, приблизившись к Кэтрин, ласково заговорил с ней. Она непонимающе посмотрела на него, но поднялась. Гонд продолжал тихо, спокойно, но настойчиво уговаривать ее. Наконец они вышли из комнаты, Хок прикрыл за ним дверь». Стоя над трупом, стражи встретились взглядами. «По-моему, мы с тобой уже не телохранители», – пробормотал Хок. Фишер с отвращением кивнула. «Это серьезный прокол в нашей работе, Хок. Блэкстон в нашем городе – единственный честный политик. Что же, черт побери, с ним случилось?» И «Если мы не отыщем убийцу, причем достаточно быстро, в городе начнутся беспорядки», – хмуро сказал Хок. «Вот беда. Он мне нравился, Изабель». Доверил нам свою жизнь, а мы не уберегли его. — Пошли, — предложила Фишер, — пора работать. Я осмотрю комнату, а ты займись трупом. Хок опустился на колени возле Блэкстоуна, осмотрел тело, стараясь ни к чему не прикасаться. Лицо советника было совершенно спокойным, даже умиротворенным. Широко раскрытые глаза смотрели в потолок. Руки безжизненно вытянуты вдоль тела. Одна нога подвернулась. Кинжал сажен в сердце с такой силой, что Эфес вдавился в тело. Хок внимательно осмотрел оружие. Это был обыкновенный кинжал, каких сотни. Других ран на теле нет. Нет и следов борьбы. Рубашка вокруг раны пропиталась кровью. Хок нахмурился. Такое ранение обычно сопровождается сильным кровотечением. «Посмотри-ка», – подозвала его Фишер. Хок резко поднял голову. Фишер сидела на полу возле кровати, изучая бокал, валявшийся на ковре. В нем еще оставалось немного красного вина. Несколько капель впиталось в ковер. Багровые пятна напоминали кровь. Фишер окунула палец в вино и поднесла его к рту. «Не пробуй», – остановил ее Хок. «Не исключено, что вино отравлено». Фишер понюхала палец. Запах обычный. «Отложи бокал. Сейчас мы не сможем провести экспертизу». «Ну подумай, Хок, зачем отравлять Блэкстона, да еще протыкать его кинжалом?» «Правильный вопрос. Версия маловероятная, но сама знаешь». Никогда ничего нельзя угадать наперед. Аккуратнее вытирай пальцы. Ладно. Фишер вытерла пальцы о покрывала и пошла к Хоку. Тщательно осмотрев труп, она покачала головой. Отличная работа. Как по-твоему все это произошло? Хок сдвинул брови. Дверь была заперта изнутри. Единственный ключ оставался у Блэкстоуна. Конечно, это только предположение. Однако с уверенностью можно утверждать, это не самоубийство. Во-первых, ему было для чего жить. Во-вторых, ему угрожали, а в-третьих, у него есть уйма врагов. Нет, самоубийство решительно отбрасываем. Согласно с твоими выводами», — сказала Фишер. Итак, кто-то вошел, заколол Блэкстоуна и вышел, оставив дверь запертой изнутри. Хитрый фокус. А не сам ли Блэкстоун после удара запер дверь? Нет, от такой раны он умер почти мгновенно. Верно. Кто мог убить Блэкстоуна? Вероятно, один из гостей. По стороннему потребовалось бы время проникнуть сюда, да и стоило Блэкстону заметить чужого, он поднял бы тревогу. Рано ведь в груди, значит, он видел убийцу. Правильно, подтвердил Хок. Раз Блэкстон его видел и не испугался, значит, он знал убийцу и не боялся его, а потом стало уже поздно. Какая мерзость политика, с отвращением проговорила Фишер. Действительно гадость, согласился Хок. Пойду проверю, наложил ли Гон запирающее заклятие. Нельзя, чтобы кто-нибудь из наших гостей исчез прежде, чем мы успеем их допросить. Ты оставайся в комнате. Никому ни до чего не дотрагиваться, ясно? Разумеется. Хок поднялся и выпрямился. Знаешь, Изабель, нутром чую, что это дело гораздо сложнее, чем мы думаем. Он вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Гости уже столпились в коридоре, ожидая его. Лорд Хайтаур преградил ему путь. Эй, вы, страж, что произошло? Милорд. «Почему вы сломали дверь в комнату Уильяма? вмешался Боуман. Гонт только что провел вниз Кэтрин всю в слезах, ничего не объяснив. Только сказал, чтобы мы не выходили из комнат. «Что случилось?» Уильям Блэкстоун убит», – коротко ответил Хок. Гости молча уставились на него. Сообщение потрясло всех. «Я просил чародея Гонта запереть дом», – продолжал Хок. «Не заметил ли кто-нибудь из вас что-либо подозрительное? Самый незначительный факт может оказаться очень важным». Все отрицательно покачали головой. Хок иного и новые не ожидал. Он тяжело вздохнул. Мне нужно поговорить с чародеем. Мой напарник охраняет место преступления. Я прошу никого не входить в комнату советника Блэкстона до тех пор, пока не закончится расследование. Я прошу вас спуститься и подождать в гостиной. Как только выясню обстоятельства смерти советника, сразу сообщу.